Глава вторая. Ошибочка вышла. Служба в Красной Армии, как ни странно, очень сильно повлияла на мои управленческие взгляды. Наш легендарный командир батальона майор Ильин, помню, говорил на построениях. Только идиот учится на своих ошибках, нормальные люди учатся на чужих. У него были очень сильные управленческие инструменты, они навсегда оседали в головах бойцов. Однажды один наш солдатик, вместо того, чтобы идти со всеми в столовую, заснул на бетонном узле. Бульдозерист начал свою работу и, засыпая песок в силосы, случайно зацепил бетонный ограждающий блок. Этот блок упал и раздавил солдатика, спящего внизу, в лепешку. Нарушение техники безопасности в явном виде. Спать в рабочее время под силосом нигде не рекомендовано. Майор Ильин на следующее утро мертвого солдатика на санитарных носилках положил на плацу перед штабом, И весь батальон поротно промаршировал, держа равнение на раздавленное тело. Майор Ильин в это время кричал нам «Смотрите, уроды, что бывает, когда нарушается техника безопасности!» Это была шоковая терапия и совсем не шутка. Думаю, что про технику безопасности в батальоне, да и в жизни, стал думать не я один. Словом, майор Ильин умел заставить прислушаться. Я использовал этот прием в дальнейшем, когда все принятые в концерн работники проходили обязательный инструктаж по технике безопасности. Это был просмотр фильма, где пояснение в кадре давал однорукий сотрудник концерна, которому оборвало руку по плечо во время работы из-за нарушения техники безопасности. Учиться на ошибках можно и нужно, тем более что бизнес – среда, где во многом именно благодаря ошибкам находятся новые решения, рождаются новые идеи, создаются новые продукты. В последней книжке «Антихрупкость» любимый мной Насим Талеб пишет «Для прогресса общество должно относиться к разорившимся предпринимателям точно так же с почетом, как оно относится к погибшим солдатам. Потому что логика в этом та же самая. Несмотря на то, что предприниматель еще жив, он морально сломлен и социально распят. И поскольку нет такого понятия, как проигравший солдат, то точно так же не должно существовать и проигравшего предпринимателя. Ведь не существует же проигравшего ученого или исследователя. Каждый понимает, что любой негативный результат приносит пользу науке. Трудно что-то добавить после Талеба, тем более, что опыт любого бизнесмена подтвердит его слова. Благополучие любого бизнеса возможно только после разбитых надежд и тысячи совершенных ошибок. Ошибки – неизбежная часть любого нормального процесса создания чего-то реально работающего. Один французский инженер в свое время очень точно выразил эту идею. Гибель Титаника, какой бы трагичной она ни была, предотвратила намного более страшные катастрофы. Бизнесмены и инженеры, увлеченные созданием этих мегалайнеров, были вынуждены очень трезво пересмотреть свои взгляды на безопасность. Бизнес непредсказуем. Это же как терра инкогнито, постоянное путешествие вглубь черного континента. Поэтому меня всегда умиляли киношные фразы вроде «Мы запустили сверхмощный компьютер, и он просчитал все сценарии». Жизнь показывает, что все это бред силой кобылы. С точностью и гарантией про будущее не знает никто. Ни Джеймс Бонд, ни реальный фондовый аналитик. Есть лишь предположения, и на их фоне можно составить более-менее вероятные сценарии. Ошибки были и будут. Они неизбежны. Ошибки – это довольно болезненные ушибы, но часто только так можно увидеть, в чем наша компания несовершенна и где еще мы забыли подстелить соломку. Поэтому лучше смотреть на свои ошибки и ошибки своих подчиненных как на нормальную систему обратной связи. Принципиально сама реакция системы на ошибки, а не то, ошибается система или нет. Несмотря на то, что ошибок за свою жизнь я совершил очень много, к неудачникам себя никогда не относил. Неудачник – тот, кто с этими ошибками не умеет конструктивно работать. То есть тот, кто не рефлексирует по их поводу, тот, кто увлекается эмоциональным переживанием ошибки, а не прагматичным использованием ее как очень важной, иногда самой важной информации. Так, например, я всегда с большой любовью относился к стартапам. Поэтому, когда на горизонте возникал очередной бывший сотрудник со словами «У меня есть клевая идея, и я был бы горд, если бы именно вы меня поддержали. Сумма совсем небольшая». Я думал, почему бы не попробовать, азартен же Парамоша. Так у меня появлялись книжные магазины и транспортные перевозки, чего только не было. И больший процент всех этих моих небольших инвестиций лопнул по одной и той же причине – человеческий фактор. Очень часто мы склонны оценивать других людей по себе и наделять их своими способностями и интеллектом. Но все разные, у каждого разные интересы, разная степень самоотдачи и отношения к делу. Много раз видел, как человек, возглавляющий большую международную компанию, важно надувает щеки и много о себе мнит, но в России он бы с ларьком не справился. Думаю, что большинство успешных бизнесов поэтому держатся не на случайном наемнике, а на человеке, который сам придумал идею и сам вложился. У него хватило и знаний, и терпения, и удачи, чтобы довести компанию до состояния, когда внешняя среда перестает быть фатальной. Кейс из практики. Очень болезненная лично для меня ошибка – решение выпускать в концерне памперсы. Однажды мы узнали, что есть бэушная, но в хорошем состоянии линия по производству памперсов. А так как этих линий в мире не так много, казалось, что это редкая возможность хапнуть за недорого и войти в отличный бизнес. Про сами памперсы мы толком ничего не знали, но понимали, что они продаются в тех же, что и наша косметика в магазинах. Что Procter Gamble в основном на памперсах и живет. Что это продукт, который в общем-то востребован. Вооруженные этими нехитрыми соображениями, мы таки купили эту линию. Все с энтузиазмом восприняли эту идею, мол, а что? Мы вон кремы делаем, а тут какие-то памперсы. Этот общий энтузиазм затмил голос рационального рассудка. В этом радостном хоре инженеров, которые уже потирали руки и в голове своей тянули электричество к новому оборудованию, финансистов, которые уже прикинули маржу, логистов, которые знали, куда все это положит, я не задал себе один ключевой, стратегический вопрос. Нужно ли нам вообще входить в этот новый рынок? Я растворился в совершенно технических вопросах и не стал размышлять о том, является ли этот рынок нашим. Нужно ли нам на нем конкурировать? И главное, какими конкурентными преимуществами по сравнению с лидерами мы рассчитываем завоевать сердце потребителя? Почему памперсы в России могут быть сделаны лучше, чем где-то? Эти соображения, что буржуи делают памперсы за морем и возят сюда, без калькулятора здорово выглядят. А в реальности все плохо. Как быстро выяснилось, сырье для памперсов пришлось ввозить из-за тех самых морей, потому что в России ничего нет. Чего не хватишься, все не того качества. А памперс – это продукт для детей. Все компоненты этого продукта должны быть безупречного уровня. Тактические проблемы мы преодолели все. Мы научились торговать памперсами, ставить памперсы на полки, мы назвали памперсы поппинсами и сделали для них свой лучший рекламный ролик. Настоящий шедевр с точки зрения коммуникации и бренда. Наши конкуренты писались от злости. Хотя сами продолжали раз в полгода внедрять и рекламировать новую примочку на своих памперсах то ли пучку, то еще один слой. А потом пришло отрезвление. Вопрос простой: если вы делаете памперсы 50 лет, это одна история, а если 2 месяца, то у вас нет никакой экспертизы. И сделать продукт из того же сырья, такого же оригинального качества, вы ни хрена не можете. И когда я стал получать от мам письма со словами «Что вы там за уроды на колене? Протекают ваши памперсы и натирают!» Я сгорал от стыда. Уже тогда стало очевидно, что это затея – крах. Я, по сути, стоял перед выбором. Либо мне сейчас создавать еще один научный центр, нанять туда специалистов по целлюлозе и углубиться сначала в материал – это возможно, но это очень длительный процесс. И вот тут я сказал – стоп. Это же не косметика. У нас нет лабораторий, где мы могли бы совершенствовать продукт. «Со стыдом я жить не смог» и закрыл производство. Самое полезное, что в ситуации краха проекта можно сделать – извлечь уроки, понять, что было не так, можно ли перестроить свои ряды, можно ли попробовать снова. Если человек выучил свой урок, провел анализ ошибок, разбор полетов, он существенно сможет улучшить свой бизнес-план. Если у вас действительно хороший бизнес-план, что-то мне подсказывает – вы деньги найдете. Пусть теперь это будут уже не ваши личные сбережения, а деньги инвестора, ну и что? К тому же это очень полезный навык – учиться продавать свой проект и представлять его общественности. В том, чтобы закрыть бизнес и переключиться на что-то другое, нет ничего страшного и обидного. И уж тем более это не значит, что предприниматель – какой-то лузер, неудачник и болван. Бывает не урожай, просто не урожай, и не надо из этого делать трагедию. Главное не относиться к своему делу как к моменту жизни, где вы все поставили на карту. Это ведет к ненужной скованности движений и к боязни потерять лицо. Это все такие глупости. Я столько раз в жизни начинал совершенно разные бизнесы и столько раз в жизни они шли прахом. По миллиону разных причин. И этих причин всегда намного больше, чем ты можешь придумать в начале. Совершенно неожиданно какая-то причина, как разбойник из-за угла выскочит и все испортит. Еще раз повторю, я ошибался и еще буду ошибаться. Без этого невозможно делать бизнес, без этого невозможен прогресс. Но некоторые уроки этих ошибок я усвоил крепко. Нужно доверять своим глазам больше, чем бумажным отчетам. Тем более, что большинство бизнесов ты можешь все-таки потрогать, увидеть, заглянуть внутрь. Прежде чем читать отчеты компании, не поленитесь, спуститесь на землю. Хочешь купить розничную сеть? Спустись к ним в магазин, посмотри на их продавцов, на их полки. Сделать так, чтобы на полках был порядок, нигде не лежали просроченные продукты, продавщица была в чистом халате и не материла покупателей – это реальный бизнес, и это гораздо сложнее, чем манипулировать отчетностью, потому что требует реальных управленческих навыков. Смотрите на результат, а не на разговоры о том, что произойдет в будущем. Встретьтесь с людьми в компании, и если они вас не впечатлят, крайне маловероятно, что вся остальная компания вас впечатлит. Но если люди приятны, если вы видите, что они профи в своем деле, значит, скорее всего, и в остальном все будет нормально. Люди, как хамелеоны, очень быстро перекрашиваются в цвет компании. Кроме того, имейте в виду, что люди с удовольствием ошибаются вместе. Чем больше народу, тем легче и веселее они ошибаются. Единицы ошибаются реже. На любом большом совещании вроде бы все коллективно обсудили и такую хрень в конце приняли. Словом, веры коллективным решениям у меня нет совершенно. Я верю в свое решение».